В холодильнике у Эммы тараканы повесились. Неудивительно, она же собиралась в свадебное путешествие. Я залезла в морозилку и обнаружила залежавшуюся курицу и пакет нарезанных овощей. Не густо. Ничего, справимся. Быстро сунула курицу в свече печь размораживаться и включила духовку. Через полчаса курица аппетитно пеклась в духовке. А я запустила кофемашину и наполнила квартиру восхитительным ароматом кофейных зерен. Музыка лилась с моих уст. Я слегка пританцовывала в просторной эминной кухне и собирала на стол. Нзынь! Кто-то звонит в дверь. Киллер решил на ужин напроситься. На цыпочках подкралась к двери. Из спальни выглянула Эмма. Сестра нацепила очки, вылитая учительница. «Стой! Не открывай! Будет ломиться, вызовем полицию!» «Дай посмотрю в глазок! Мы же телохранителя заказали! Вдруг он?» Я метнулась к двери, раскинула руки. «Не пущу! Глянешь в глазок, он тебя пристрелит! Видела такое в кино?» «Что ты несешь?» Эмма мягко отцепила меня от двери и прищурилась возле глазка. «Это Константин! Я его по фото узнала!» покажи Я не поверила. Сестра протянула телефон. С фото улыбался сероглазый и абсолютно лысый мужчина с решительным подбородком. Посмотрела на фото. Прислонилась к глазку. Лысый, глаза вроде серые. А куда делся киллер? Может, Константин его оглушил и забросил в лифт? Подожди. Я сгоняла на кухню и взяла большую скалку для теста. Зачем она Эмми? Она, отродясь ничего, кроме яиц, не готовила. Эмма с телефоном, я со скалкой подошли к двери. Я замерла за дверью, размахнувшись скалкой и кивнула сестре, мол, открывай, я наготове Она осторожно приоткрыла дверь. «Эмма Петровна, я Константин, ваш телохранитель». Эмма распахнула дверь, Константин шагнул в комнату, а я шустро выглянула в коридор. Киллер пропал. Дверь мы снова закрыли на два замка. Константин держал в руках большую спортивную сумку. Он снял обувь, поставил сумку на пол и вытащил из нее самый настоящий бронежилет. — Не нашел вашего размера. Уж больно выстроенная. — Оправдался секьюрити. — Придется надеть этот. Сестра подняла тяжелый жилет и прислонила к груди. — Какой тяжелый! — она взглянула в зеркало и сморщила нос. «Что бы такое надеть поверх жилета, чтобы не распугать соседей?» «Не беспокойся, подберем тебе что-нибудь просторное», – уверенно заявила я, будто целыми днями ходила в пуле непробиваемых жилетах. «С другой стороны, зачем его прятать под одежду? Пусть видят, что ты защищена и готова к любой опасности». Я взмахнула скалкой и потянула носом. «Курица пахнет, как бы не сгорела». Бросилась на кухню и на ходу крикнула, «Костя, Эмма, давайте ужинать, все готово!» «Да я не голодный, дома поел!» – замялся Константин. «Может, просто кофе?» Сошлись на кофе. После ужина, где ела в основном я одна, а Эмма лишь чуть-чуть поклевала, мы подготовились ко сну. Константина положили на диван с чудесным видом на входную дверь. Эмма удалилась в спальню, читать документы, потом спать. Я, напивая мыло-посуду, убрала остатки еды в холодильник и вышла на ночной балкон. Квартира у Эммы двухкомнатная, и двери на балкон выходят из кухни, спальни и гостиной. В общем, есть где разгуляться. Поначалу у сестры на балкон были грандиозные планы. Она прикупила столик и два кресла собиралась завтракать и ужинать с замечательным видом на город. Реальность подправила планы и отодвинула балкон на десятое место. Завтракала она на бегу, ужинала в кафе-ресторанах. Балкончик с креслами призывно стоял пустым и тоскливо ждал меня, Александру Петровну Глазунову, будущую оперную приму и неутомимую мечтательницу. Я упала в голубое кресло, Забросила недлинные настроенные ноги на перила и взяла телефон. Разговор с Иваном и главные мои чувства и мысли при звуке его манящего голоса пробудили потухшие нотки совести. Я набрала недавно покинутого возлюбленного Мишу. Хотела для успокоения души узнать, как у него дела. Страдает поди без своей Сашеньки, одинокий и несчастный. После долгих гудков, неужели спит? Услышала звонкий голос. «Тебе чё надо, бывшее Место занято, стерва!» Тявкнула неизвестная. Я посмотрела на номер. Ошиблась? Увы, номер его, Мишеньки. Но кто леший побери, это наглая незнакомка. «Девушка, может, дадите трубку Мише?» Попыталась быть вежливой. «Ещё чего! Он еле из запоя вышел из-за тебя, мерзавки!» Слово было матерное, но я интеллигентная девушка. Такие не употребляю. Рада слышать, что все-таки вышел. Если захочет, знает, как меня найти. Я отключилась, но осадок остался. Миша времени зря не терял. Пара дней и нашел себе новую защитницу. Обида на бывшего захлестнула к жгучей волной. Я и забыла, как сама загорелась от встречи с Иваном. Бросила телефон на стол и нервно забегала по балкону. Нужно выпить воды. Рванула дверь в квартиру и отшатнулась. Какая вонь! Что за гадость! Горло сцепило колючим кашлем. Глаза заслезились. Нас отравили. Эмма! Ломанулась в дверь, потом назад. Закрыла нос и рот. Упаду мертвой, никто не спасет. Стянула футболку и завязала лицо. Бросилась в спальню. Эмма лежала на кровати, одетая и в очках. Рядом разбросаны бумаги. Я резко распахнула окно, проветрить. Упала рядом с сестрой, вроде дышит. Схватила ее за плечи. Черт, худая, но все равно тяжелая. Натужно вытянула на балкон и опустила на пол. Пусть дышит воздухом. Понеслась обратно в квартиру. Телохранитель Кости разлегся тюленем возле входной двери. Рядом битые стекла. Откуда они здесь? Пару мгновений пялилась на пол, потом услышала шорох и подняла глаза. Вместо стеклянного глазка в двери зияла дыра, а из дыры на меня пялился глаз, черный и злой. В замке что-то скрипело и шуршало. Взломщик! «А-а-а!» и бросилась в комнату. «За дверью бандит, здесь все обездвижены. Что делать?» Выбежала на балкон, схватила телефон и набрала Ивана. «Шурочка! Зайка!» «Иван!» — прохрипела я сквозь тряпку. Разозлилась, сдернула, воздух на балконе свежий. «К нам лезет бандит, глазок выбит, телохранитель валяется на полу. думая взломщик напустил в квартиру снотворного». «Шура, не бойся, дыши ровно. Дышишь? У тебя есть баллончик с газом или лак для волос?» Шестеренки в моей голове закрутились, завертелись. «Есть перцовый баллончик. Возьми его». «Подмани бандита к глазку, а когда подойдет, распыли ему в глаз. Потом вызывай полицию. Да так, чтобы он слышал, поняла? Давай бегом, после мне позвонишь». Я отключилась, метнулась в комнату, вспомнила про газ, схватила футболку и нацепила на нос. «Так, найти сумку». Мой черный баул небрежно валялся в прихожей. Запустила руку, быстро нашарила ценный баллончик. «Его мне купила мама» от хулиганов и бродячих собак, лишь бы сработал. Прищурилась прочитать инструкцию. Темень какая, включилась свет. Костя на полу пошевелился и лег на живот. Охранник называется, отоспится за нехилые бабки. Буквы инструкции плясали перед глазами, ничего не разобрать. Ладно, испытаю на месте. Подбежала к двери и крикнула. «Вы еще здесь? А я собираюсь полицию вызвать». Немигающий глаз показался в дыре. Я резко взметнула руку и с силой пшикнула. «Сука!» — раздался рев, грохот, крик. Удовлетворенно вздохнула, как приятно бить бандитов, и набрала тревожный номер. «К нам лезет взломщик. Разбил глазок, сейчас ковыряется в замке. Пришлите кого-нибудь и поскорее, пока он всех не перебил». Диспетчер записал адрес и отключился бандит перестал реветь и с матом навалился на дверь не получилось по тихому решил разломать тяжелую сталь я хмыкнула неудачник какой то с балкона раздался стон и я рванула туда сестра приподняла голову взгляд затуманен шурка что происходит почему у тебя на морде тряпка Я разразилась зловещим хохотом, упала на колени и прижала дуреху к себе. «Стой! Ты мне голову оторвешь! Прекрати смеяться! Что случилось?» Остановиться не получалось. Смеялась до хрипоты, до слез и соплей. Эмма приподнялась и врезала мне по щеке. Стало легче. Во дворе визжали сирены, мигала машина ментов. «Все! Продержались!» Через десять минут я открыла дверь наряду полиции и врачу-скорой. Врач склонился над костей, пощупал пульс, поставил укол. Сказал, жить будет, когда проспится. Газ развеялся, остался лишь легкий запах. Призывно брякнул телефон, забыла позвонить Ивану. — Шурочка, ты как? В порядке? — голос дрожал. Неужели за меня волновался? По телу разлилось тепло, мне стало спокойнее. Вроде и знакомы всего чуть-чуть, а кажется, что близки. Пока я болтала с Иваном, полиция закончила все дела, допросила Эмму и напоследок меня. Эксперты сняли у нас отпечатки, не забыли про спящего Костю, обследовали дверь. Замок был изрядно поцарапан медвежьей рукой бандита. Самого взломщика и след простыл. Органы власти приняли у меня заявление и удалились. Время летело стремительной птицей. На небе забрежжил рассвет, зачирикали птички. Я сварила нам с Эммой кофе, раз не выспались, хотя бы позавтракаем. В семь утра из прихожей раздался скрип и в дверях кухни нарисовался помятый костя. — Дайте воды! — словно зомби рычал охранник. Я испуганно налила стаканы из под крана и протянула бойцу. Он шумным слоном выхлебал воду. Доковылял до крана, налил еще и плюхнулся на табурет. Посмотрела на Эмму. Ни тени жалости в зеленых глазах. «Константин, я не буду платить за часы, которые вы безбожно проспали, пока моя храбрая сестра в одиночку сражалась с бандитом», отрезала Эмма. Я глянула на виноватого бодигарда и протянула ему чашку кофе. Он же не виноват, что наш взломщик такой изобретатель. Надо же додуматься, сонотворного газа в квартиру напустить. «Справедливо», — вздохнул Костя. «Давайте начнем отсчет с этого часа. А бутерброд у вас есть?» Смилостивилась и подала нашему Соне-охраннику кусок вчерашней курицы. Если так пойдет, придется совершить набег на ближайший супермаркет. Три голодных рта – ни шуточки. Пока ели, мылись, одевались, стукнуло десять. У сестры брякнул телефон. Юрист Владимир ожидал ее возле офиса Мельникова. Эмма бросилась собираться. Я допила кофе, вымыла чашки и направилась за ней. Сестра, уже одетая, крутилась перед длинным зеркалом в спальне. В красном костюме с узкой юбкой-карандаш и соблазнительным вырезом Эмма выглядела киношным боссом крупной корпорации. Вот только куда она собирается нацепить бронежилет? Константин, оказалось, мыслил в том же направлении. «Эмма Петровна, под этот костюм жилет не поместится. Наденете сверху?» – огорошил Костя, когда Эмма показалась из спальни. «Совсем забыла про чертов жилет!» фыркнула Эмма и глянула на пол, где у стеночки аккуратненько лежала защитная одежка. «Надень узкие брюки, черную водолазку и сверху жилет. Будешь, как Лара Крофт». Мое воображение рисовала Эмму в боевой стойке. В глазах огонь, за спиной развивается длинная коса, в руках пистолеты. Пинком открывает дверь и врывается в зал совещаний. э «Одна беда. Сестра у меня не спортивная и тощая из-за дурацких диет». «Какая Лара Крофт! Что ты мелешь?» – махнула Эмма. «Костя, минутку. Я переоденусь». Она убежала в спальню, а я решила разговорить нашего охранника. Одно подозрение неустанно терзало мой мозг. «Костя, вы разве не слышали ночью, как бандит выстрелил в глазок на двери?» Я пристально уставилась в лицо бадигарда «Слышал, конечно. Я спрыгнул с дивана и бросился в прихожую. Там меня этот газ и свалил. Серьезный у нас противник, Александра Петровна», задумчиво протянул Костя. Присел перед своей сумкой, немного в ней покопался и вынул черный пистолет. «Можете звать меня Сашей», уточнила я и присвистнула. «Это настоящий пистолет?» «Вы собираетесь отстреливаться от бандитов?» «Это травматика», — Костя уложил пистолет в кобуру, а кобуру прицепил на поезд. «У меня и на агрестрел лицензия есть, надеюсь, не пригодится». «А чего так?» — удивилась я. «Бандиты, судя по этой ночи, ничем не гнушаются. Они в вас пулями, а вы травматикой?» «Не церемоньтесь, Костя, и берите побольше оружия. Эмма мне дорога». Да и нашей маме тоже. Защищайте ее до последней пули. Костью мое напутствие развеселило. Он широко улыбнулся ровными зубами. Мы в Москве и сейчас не девяностые. Надеюсь, до стрельбы не дойдет. Какой легкомысленный. А что тогда было ночью? Бандит просто хотел войти и пожелать нам спокойного сна? Открыла рот ответить Костин, но в дверях спальни появилась сестра. Второй выход Эммы впечатлял не меньше. Она облачилась в безразмерный плащ и широкополую шляпу. На ноги вместо шпилек надела ботинки на платформе. Издали и не узнать. «Костя, я надену жилет под плащ, а когда приедем в офис Мельникова, сниму. Надеюсь, что при свидетелях мне ничего не грозит». Эмма сняла плащ, передала мне в руки и с помощью Кости принялась надевать тяжелый жилет. Под плащом на ней была черная водолазка и широкие брюки. Жилет застегнули. Костя осмотрел подзащитную со всех сторон, довольно кивнул. Я помогла им надеть плащ и водрузить на голову шляпу. Сумку Эмма на сей раз взяла черную. Я глядела, как сестра укладывается в дорогу. Вынулась все вещи из красной сумки, упаковала в черную, сбегала в спальню и принесла папку юриста. «Сама я сумки меняла редко. Это ж с ума сойти, все перекладывать из одной в другую. А если что-то забудешь?» Из красной сумки выпала шоколадка. У нас с Костей жадно сверкнули глаза. Эмма улыбнулась и притянула мне сладкую плитку. «Шурка, бери. Ты же любишь вкусные вредности?» Я схватила лакомство, но вспомнила, что сестра ничего не ела. «Эмма, тебе нужно поесть. Вдруг упадешь в голодный оборок?» Надеюсь, там подадут кофе. Ты что? Ничего не ешь и не пей в тылу врага. Они в два счета тебя отравят. Глазом не моргнешь. Я сбегала на кухню, распахнула пустой холодильник и схватила одинокую бутылочку минералки. Вот, положив в сумку. Я протянула сестре воду. Вздохнула и отдала шоколадку. Я схожу в магазин и куплю для нас продукты. Тебе нельзя выходить. Сестра повысила голос и строго на меня взглянула. «Если тебя похитят, я выполню все их условия». «Кому я нужна?» Я отмахнулась и оглядела готовую к битве Эмму. С жилетом она казалась толще и солиднее. Губы олеют помадой, а в глазах страх. Я прижалась к сестре, поцеловала ее в щеку, перевела взгляд на Костю. Он нетерпеливо переминался в дверях. «Берегите ее!» Что случится с сестрой, не посмотрю на ваш пистолет. Найду и всю душу вытрясу. Надеюсь, мой взгляд был суров и решителен. Кость странно на меня взглянул, Эмма рассмеялась и парочка вышла за дверь. Я проследила, как они скрываются в лифте, заперлась на замок и побежала на балкон. Эмма с Костей вышли на улицу. Костя впереди, Эмма чуть сзади. Он оглянулся, махнул настоящий неподалеку черный внедорожник. Эмма поспешила туда. Костя шел рядом и беспрестанно вертел головой. Открыл дверь, посадил сестру. Сел на водительское сиденье и рванул с места. Вдруг я заметила, как от соседнего подъезда вывернул черный Лексус и Бойко двинулся следом за костяной машиной. «Бандит!» – сбегала за мобильником и набрала сестру. «Эмма, слушай, за вами едет бандит на той же машине. Будь осторожна!» начнут стрелять «Бросайся на пол и пригни голову!» От страха в голове промелькнули сцены из боевиков с погонями и перестрелками. «Боевики мне всегда нравились больше, чем мелодрамы со слезами и соплями. Вот такая я девушка!» Эмма меня успокоила, что стрельбы нет, и посоветовала запереть дверь. Я взяла обещание сестры, что позвонит, когда закончится встреча, и пошла собираться. «Пора ехать в больницу за Иваном». У нас же сегодня общее расследование. быстро оделась, прихватила ключи от именной тачки, написала доверенность на пользование машиной и выбежала из квартиры. Лифт бесшумно отворил двери. Я вошла, нажала кнопку подземному уровню стоянки машин и кабина поплыла вниз. Было немного страшно. все же москву я не знаю. на именной маде ездила лишь два раза. Придется запустить навигатор и строго следовать инструкциям. Благо госпиталь, где лежал Иван, располагался в центре города, и найти его было несложно. Спустившись на стоянку, я нажала на кнопку ключа. Машинка радостно отозвалась блеском фар. Операция по угону сестренного авто началась. Первонаперво я поставила телефон в специальное гнездо и запустила навигатор. Приборчик показал, что ехать мне аж 16 километров. Какая огромная эта Москва! Я села на сиденье, подвинулась поближе к рулю. Ноги-то у меня не такие длинные, как у Эммы. Плавно тронулась с места и выехала со стоянки на улицу. Красная стрелка навигатора указывала направление. Оставалось лишь ехать и наслаждаться видами красавицы Москвы. Эх, это я погорячилась, когда решила угнать машину, вместо того, чтобы как добропорядочной гражданке ехать на такси. По обеим сторонам дороги с визгом неслись юркие авто и неустанно сигналили мне, еле ползущий в правом ряду. Чтобы охладить чересчур наглых водил, я останавливалась на светофоре, высовывала из окна голову и показывала им язык. В ответ мне несся оглушительный мат и рев клаксонов который раз поблагодарила небо за коробку-автомат. Будьте в сестры механика, без конца глохла бы в этих жутких пробках. Спустя час уставшая и взмокшая от натуги добралась до госпиталя, притормозила возле забора и набрала Ивана. — Шурка, ты где? Я уже примелькался на больничном крыльце. Врачи едва не загнали меня обратно, — врачал Иван. — Что я ему, такси? Как смогла, так и доехала. Подумаешь, с часок подышал воздухом. Стою у ворот. Кажется, здесь стоянка только для персонала и инвалидов. Быстро беги ко мне, пока гаишники не объявились. «Ну ты даешь! Здесь есть нормальная стоянка с другой стороны здания. Ладно, жди, сейчас буду». Я выскочила из машины, отшатнулась от промелькнувшей скорой и уставилась на зеленую аллею, по которой мне навстречу неспешно топал Иван. На менте был свадебный костюм, хорошо не больничная пижама. Отдых в госпитале не пошел Ивану на пользу. Идет с одышкой, да еще топает, как мамон. Где его спортивная форма? «Шурочка, рад тебя видеть!» Иван неуклюже чмокнул меня в щеку и оцарапал колючей щетиной. «Ты что, не брился?» Я подозрительно уставилась на его довольное лицо. «Чего улыбаешься? Просто рад тебя видеть. Веришь, очень волновался за тебя ночью, когда к вам в квартиру взломщик лез. Рад, что ты не потеряла хладнокровие и справилась. А что мне оставалось, пожалуй, плечами? Моя сестра была без сознания, а погибать в угоду каким-то бандитам – еще чего!» Мы добрели до машины, и я протянула ключи. Давай ты поведешь. Мне все время сигналят и отвлекают от дороги и навигатора. «Это машина Эммы?» Иван галантно открыл мне дверцу, обошел вокруг капота и сел на водительское сиденье которое по причине его высокого роста пришлось отодвинуть назад. «А ты разрешение у нее спросила?» «Ну как сказать?» Я немного замялась. «Все же он мент. Вдруг служебный долг не позволит ему скрыть мое крошечное преступление?» Думаю, Эмма не будет против. Мы же собираемся вести расследование, а ей ужас, как хочется узнать, что стало с Августом. Ты насквозь аморальная девица, пробасил Иван и быстро вырулил на дорогу. Я со вздохом убрала в карман телефон-навигатор. Мент, видно, и так знал, как добраться до нужной нам усадьбы. — Зато находчивая, — ответила я менту и заискивающе улыбнулась. — Погоди меня арестовывать. «Вдруг пригожусь для следствия!» Иван улыбнулся и на светофоре взял меня за руку. Тело пробило сладкая дрожь, разлилось приятное тепло. «Что за напасть такая? Второй день знакомы, а он так сильно на меня действует. Напряглась, пришла в себя и убрала руку. Давай держать дистанцию. Эмма в опасности, где-то валяется неприкаянное тело Августа. Мне сейчас не до этого. Думаешь, получится?» Мы будем вместе бок о бок. Вдруг не выдержим. А ты постарайся. Лучше обсудим план действий. Кого будем допрашивать в усадьбе? Начнем с персонала. Посмотрим записи камер. Иван переключил внимание на дорогу. Движение оживилось, машины помчались скучнее и быстрее. Потом я хочу узнать, кому выгодна смерть Августа. «Получается, Эмми», вздохнула я. Сейчас она управляет всеми его активами. Вот это и странно!» Иван обогнал медленно ползущее авто, выровнял машину. Выходит, Эмма главный подозреваемой. Но как она физически могла унести труп Августа? Да и зачем ей делать это на свадьбе? Нашел, чем удивить, хмыкнула я и нервно постучала ноготками по стеклу. Я и не сомневалась в невиновности сестры. Это же какой идиоткой надо быть, чтобы прикончить жениха при сотне гостей? Давай перейдем к другим подозреваемым». Мы снова медленно ползли в нескончаемой пробке. Иван методично перебирал деловых партнеров Августа с их недостатками и грешками. «Я жутко переживала за сестру. Время двенадцать. Совещание в самом разгаре. Как она там?»